Глава 24. Червь, я стоял, молчал, и смотрел на Медею: Сколько людей она убила, сколько обрекла на смерть. Кажется, это настоящее чудовище во плоти. Но, как оказалось, у нее была своя драма, своя трагедия. И я говорю не о тех веках, что она провела за гранью мира Карика. Честно, до сих пор не могу представить, как ей удалось сохранить разум в таком состоянии, а о родине, что ей пришлось покинуть, о семье, которая теперь считает ее своим врагом. Слышала о клинке границ? Я решил сразу перейти к главному. Не сработает. Медея как будто ни капли не удивлена. Я осознанно выбираю ночь своей стихией, так что тебе не отсечь нас друг от друга. И оно того стоит? Король Ночи рассказал мне твою историю. — Ах, ты смог выжить после встречи с этой кровожадной тварью! Медея сразу подобралась. — Почему он тебя не убил? — Забавно. Она назвала своих сородичей святошими. И, кажется, я понимаю, почему. Та же Эрия, хоть и догадывалась о встрече с повелителем Ночи, не заподозрила в этом какой-то угрозы для себя. А вот Медея, а теперь и я... Глядя на ее реакцию, сразу подумала о худшем. «Он хочет сохранить равновесие». «Ложь, он хочет только власти». «Эриет так не считает». «Вообще, я согласен с Медеей, но для меня будет лучше, если бывшая хозяйка ночи увидит главного врага в ком-то другом». эрия дура, наивно полагающая, что победить можно только силой». «Так, может, пора освободиться?» Я отдам тебе возможность отказаться от наследия карика, ты восстановишь свои старые силы, поможешь сестре не допустить ошибок. А ты? А я стану твоим учителем. Интересно. Не знаю, плохой знак или хороший, что Медея не стала сразу говорить «нет». Зачем тебе это? Вот как она это делает? Даже не собираясь и я изначально говорить откровенно, по-другому бы просто не получилось. Не знаю как, но Медая каждый раз умудряется придать разговору налет откровенности, когда любая ложь начинает казаться глупой. Вроде как, зачем пытаться говорить неправду, если и так можно будет договориться. Очки улучшения стихий, надо развиваться, а учитывая, что все мои последователи сейчас под кариком, без силы мне до них будет не добраться. Повысить стихии можно и более простыми способами. Пока колыбель активна, ты можешь зажигать туда костры. Совсем несложно прирезать пяток белых масок, или сколько там у тебя стихий, и повысить все до максимума. Нет, тут что-то другое. Разве что... Ну, конечно. Неужели ты смог уломать повелителя теней и снять с тебя предел короля? Как близко. У Медеи почти не было на руках информации, но даже с известными ей крохами... Она практически обо всем догадалась. Разве что, не зная о короле духов из мира Бо, предположила, что я свой дар получил от короля теней. Кстати, я ведь до этого даже не думал, что старый знакомый из мира Карика может оказаться таким важным существом. Интересно, но что тогда он делал в колыбели? Впрочем, сейчас не об этом разговор. Допустим, ты права. Так что насчет договора? Готов буду принести клятву, что не буду требовать от тебя никакого служения. «Кот, хватит!» — Медея махнула рукой. «Не порти о себе впечатление, как будто ты, как и я, не понимаешь, что любую клятву можно обойти. Но вообще, думаю, мы сможем договориться». «Если клинок границ тебя не интересует, то что?» «Очищение». Эриен наверняка сказала, что следующий уровень мне не пройти. И она права. В одиночку я достигла предела, но ведь очищение можно проходить и вдвоем. Думаю, некоторые твои умения смогли бы мне пригодиться. Вот это поворот. Только, думаю, не все так просто. В чем подвох? Я решил не тратить много слов. Смерть. Медея, похоже, решила последовать моему примеру. Когда в испытание входят несколько человек, их связи с надгробиями переплетаются, и у них не будет ни единого шанса возродиться, готов рискнуть жизнью ради такой ученицы, как я. Я смотрел на Медею и думал, ставка действительно высока, стоит ли того поднятие еще одной стихии до королевского уровня. Не знаю, и это я еще не рассматриваю возможность того, что меня обманут». Пусть Медея и не относится к стихии Бо, но пользуются ей просто виртуозно. Я принялся еще раз с самого начала прокручивать в голове весь наш разговор. Фразу за фразой, слово за словом, проверяя, не упустил ли я чего важного. Ты подозревала, что король ночи мог как-то меня использовать? Почему перестала? Для кого-то другого этот вопрос мог показаться неожиданным, но только не для Медеи. «Твое очищение. Если можешь использовать клинок, значит оно полное. Если оно полное, ему не подсадить тебе паразита». В памяти тут же всплыла текущая по переданной мне книге «Темная слизь». Тогда я воспринял это как часть антуража, но что если... «А если не подчинять, а использовать как носителя, просто чтобы доставить сюда?» И вот теперь, наконец-то, мне удалось удивить хозяйку ночи. Такой вариант она явно не успела рассмотреть. «Ты же не просто так это говоришь!» Она смотрела сквозь меня. «Червь, я знаю, что ты здесь! Выходи!» Какое-то мгновение мне еще казалось, что ничего не произойдет, но потом с моей правой руки как будто начала сползать пленка. Сначала она казалась прозрачной, но по мере того, как она начала собираться в единое целое, Ее цвет становился все более и более концентрированно черным. «Медея, ты настоящее дитя ночи!» Я узнал этот голос. Через приехавшего со мной червя, чем бы он ни был, сейчас с нами говорит король. «Из тебя получится прекрасная королева. Червь поможет тебе не совершить глупость и спустит вниз». «Кот!» — голос Медеи звучит напряженно. Что ты там говорил насчет сотрудничества? Если твое предложение еще в силе, и ты готов принять мое, надеюсь, ты решишь и эту проблему, то боюсь, я сейчас несколько не в форме. Точно. Медея же сейчас лишена своих сил, а черное пятно перед нами начало разрастаться, принимая форму полого внутри, но при этом вряд ли безвредного для нас зверя. И что делать, позвать людей Эрии? Вряд ли король это не учел, раз решил проявить себя, а значит «Аркобалено» — оранжевая маска, смена образа. Я выбрал в качестве цели для последней способности Медею. И теперь перед посланником короля было сразу две хозяйки ночи, причем в отличие от оригинала, я сейчас выгляжу посильнее, по крайней мере при быстром взгляде со стороны. «Вот ты и попался!» Настоящая Медея — это я. Надеюсь, мне удалось достаточно сильно удивить червя, чтобы он поверил в мою импровизацию хоть на секунду, давая Аркобалену возможность довести дело до конца.